Степан Воронцов рано остался без отца. Пронька Воронцов умер от ТИФа в 1934 году. Рано узнал, что такое труд. Рано научился огромному русскому терпению. Работать пошел лет с 12. Бывало, поедет на мельницу зимой, а мешки каждый 50-70 килограммов. Навалит ему на спину такую махину, и он прет по сходе вверх. Ноги трясутся, в глазах Круги оранжевые Сходня, две трешитые тесины поперек рейки набиты Обледенеет она, это сходя Поскользнется Степан Мешок его и пришлёпнет к тёсинам-то Морда в крови Или за горючим в город ездили Толупь драный, пимы Третью зиму одни и те же Никакого тепла в них «А мороз градусов под сорок!» «И ехать не двадцать, не тридцать километров, а восемьдесят!» а киченец Степан, спрыгнет с сани и бежит километр полтора-два!» «И так до самого города!» «Половину едет, половину бежит!» Был он очень стеснительный парень, улыбчивый. Разговаривал мало. Потом уж, когда подрос, когда стал зарабатывать побольше, любил принарядиться. Но все равно то и дело краснел И с девками не дружил И работал, работал И всегда как будто Немножко стыдился этого, что Очень много работает День с ранней зари и до темна Жал жнейкой, очень любил машины Весь черный от горячей пыли, с головой опухшей от беспрерывного и звона, а поздно вечером приходил на гуляне на улицу, нарядный, нешумный, веселый, вежливый. Откуда ж что бралось? Посмеивался застечь чего чуп у него был приотличный, волнистый, буйный, крашеный солнцем. Нравился Степан редко, не горланил под окнами у добрых людей чистушки с матерщиной. Дрался Степан редко. И странное дело, холостеж уважала его за это. Уважали и тех, кто носил за голенищем нож или пружину от селки. Но уважали и Степана. И всегда потом всю жизнь нес в себе этот сдержанный крепкий парень что-то такое, что селяло в людей невольное уважение к нему. Потом они с матерью, с младшей сестренкой переехали в Светлоозерский совхоз, в 8 километрах от Баклани. Мать вышла туда замуж за фронтовика инвалида. Стало немного легче. Устроился Степан работать слесарем в слесарную мастерскую совхоза, а вечерами стал ходить в Баклань, вечернюю школу семилетку. Окончил семь классов и двинул в автомобильный техникум в город. Трудно было тогда учиться, шла война. Все три с половиной студенческих года он не переставал работать, грузил вечерами вагоны на товарной станции, чистил улицы от снега, колол лед обия. Все, что было, приличного из одежды, все продал, проел. Доходило до того, что не в чем было идти на лекцию. Однажды сидел в общежитии босиком, сапоги накануне продал, чистил картошку. Входит в комнату преподавательница немецкого языка. Тихая, добрая старушка, не от мира сего. Она была из эвакуированных. «Воронцов, вы почему не на лекции?» Степан спрятал под кровать босые грязные ноги. «Захворал. Что с вами?» «Голова болит». В комнате был собачий холод. Старушка увидела, что он босой. Раскудахталась. «Да как же голова не будет болеть? И сидит, хоть бы что ему!» Сейчас же обуйтесь. Степан покраснел до да корней волос. Ладно. Что ладно, что ладно? вы хотите воспаление легких схватить? Обуйтесь? Нету, сердит сказал Степан. Сапог-то нету. А где ж они? Где? Нету. Проел. Поэтому и на лекцию не пошли. Как же пойдешь? Сегодня товарищ приедет из дома, привезет. Ай-яй, вздохнула старушка. Знаете что, я вам сейчас придесу. У вас какой разбер? Сорок первый. Я вам сейчас придесу. Они хоть и женские, но вам подойдут. Они разносились. Да что вы? Ничего. И вы пойдете на лекцию. Лекции нельзя пропускать. Принесла старушка к старой добашке шлепаться с меховой опушкой. Примеряйте. Степан, чтобы не обидеть заботливую старушку, напялил шлепаться и пошел на лекцию. И проклял потом и эти шлепанцы, и добрую старушку. Товарищи подали его наспех. Шлепанцы не очень шли к солдатским галифе. На каникулы Степан приезжал домой и со стервенением принимался за работу. Нужно было еще помочь сестренке, которая оканчивала десятилетку. Приезжал всякий раз веселый, обходительный студент. Только не такой нарядный. И руки старался не показывать. Они у него были огромные, твердые, как дерево, мозолистые. «Все выдержал Степан, все перенес, технику покончил». Приехал домой, выпил на радостях и плясал в совхозном клубе. А плясать не умел, а ему, наверное, казалось, что он все умеет. Размахивал руками, высоко подпрыгнул и подпевал. «Пляшу, пляшу, пляшу я, яшу я, тоненькой резинкой, назову карточкой». Это было спешно. На другой день ходил он престиженно, спущенно посмеивался, и ему очень хотелось уехать куда-нибудь из деревни недели на две. Война к тому времени кончилась, устроился Степан Баклани в МТС механиком по ремонту, а вечерами после работы рубил себе дом. Вдвоем с отчимом. Отчим без руки, помощник к слабой. Наняли как-то машину, поехали ночью за лесом, не хватало на сруб. Ехать надо было километров за сорок, набием. Грузились в плавной лес, бревны, как свинцовые, под силу бедерым. Отчим и шофер выбились из сил, а Степан торопит. «Давайте, давайте!» «Ну, тех, черт, Степан, давай хоть покурим!» «Давай хоть покурим!» — взмолился отчим. Степан улыбнулся, вытер рукавом пот с лица, сказал негромко. «Покурите, а я пока буду подкатывать их к машине». Степан торопился, потому что успел договориться насчет леса только с одной организацией, а с другой какой-то не договорился, не было начальства. Так вот эта вторая организация могла накрыть, доказывая потом, что договориться, просто не успели, а время не ждет. Лес плавной, сезонный, можно прозевать. Ничего этого Степан не сказал ни отчиму, ни шоферу. Нагрузили машину, стали выезжать на взвоз, машина не тянет, шофер вспотел, перекидывает скорость, рвет бодор. Степан попробовал выехать сам, тоже ничего не вышло. «Давайте скинем половину», — сказал он, не глядя на отчима и шофера. Скинули половину, выехали, потом эти скинутые бревна затаскивали на себе на взвоз и опять грузили на машину. Когда оставалось уже немного, штук пять, Степан взвалил на плечо толстый комель, коротко, негромко вскрикнул, сбросил бревно, сел на землю, спалюнул на ладонь, посмотрел на кровь. Надорвался. Его усадили в кабину и повезли в больницу. И это выдержал Степан. Отлежался в больнице, достроили дом, переехали из совхоза в Баклань. Сестру Степана отправил учиться в институт в Томск. Жизнь пошла в гору. Потом Степан служил в армии, прослужил три года, вступил в армию, в партию, вернулся, опять пошел в МДС. Работал хорошо, товарищи любили его. На районной комсомольской конференции, когда предложили его избрать в новый состав райкома, все делегаты единодушно проголосовали «За». Так Степан сделался первым секретарем Бакланского райкома комсомола. В это же время приехали на практику в Бакланд сестра Степана Наташа И с ней подружка Оленька. Степан как только увидел эту Оленьку Так сразу понял, что он еще настоящего горя не знал Что это только предстоит ему Оленька не отличалась красотой Но Степан был особенный человек Ему всегда нравились девушки с каким-нибудь недостатком Если у девушки неровные зубки и она шепеляет Степана это умиляло «Если девушка ходить не умеет, переваливается уточкой, Степан в восторге от нее». Он, правда, никогда не выказывал своего восторга. У него только ласково темнели серые задумчивые глаза. У Оленьки было сразу два недостатка. Первый – она страдала близорукостью, носила большие сильные очки. Второй – Оленька была вертлява. Звонка часто без причины, испиялась, ибо обо всем судила легко и просто. Таких людей Степан не уважал. Но Оленьке это очень шло. А когда она снимала очки и беспомощно, и несколько растерянно смотрела вокруг, у Степана тревожный и сладко ныло под сердцем. Ему хотелось как-нибудь помочь Оленьке. Словом, Степан влюбился. И вот как-то воскресенье вечером пошел он с Оленькой в кино. Погода была великолепная, тихо, морозец. Шли, болтали всякую чушь. Встречается Пашка Любавин, а не товарищ со Степаном. Здорово, здорово. У Пашки, Степан знает, поганая привычка. Как встречать незнакомую девушку, с кем бы она ни шла, так начинается. Шуточки разные, хахоньки, хихоньки. И глаза у него становятся нехорошие, хитрые, озорные, так и тут. Познакомь, Степа, знакомьтесь. Пашка долго держал в своей руке Оленькину маленькую ручку, смотрел ей прямо в очки и улыбался. «Норсульфазол Перемьедоныч!» «Оленька так и покатилась!» «Оленька!» — так она представлялась всем. «А почему вас так зовут?» «Потому что я в аптеке работаю!» «Нет, серьезно!» Олька посмотрел на Степана, тот сборщился как от зубной боли, и с тоской посмотрел на Пашку. «А меня как бы назвали, если бы я в аптеке работала? Валерьянкой?» Валерианкой лечит сердце!» Авторитета пояснил Пашка. «А от вас... Э -э -э, это, наоборот, болеть начинает». Оленька опять засмеялась. «Какие у вас красивые бусы!» заметил Пашка. «Да ну, красивые, обыкновенные». «Вот именно что, необыкновенные, они очень идут вам. Серьезно?» У Степана заболело сердце. Он курил, сплевал в сугроб и в десятый раз, наверное, перечитывал надпись на дощечке, на дереве. Они стояли в садике возле клуба. По газонам не ходить. «Можно я посмотрю?» «Хочу своей девушке купить такие же». «Пожалуйста». Пашка воткнул нос в бусы. «Шикарные бусы». «От что, зараза!» — залился Степан. Нужны ему эти бусы, как собаки пятая нога Это Степан Прокопич подарил? Что вы, Степан Прокопич считает это мещанством Сделать подарок девушке Олька засмеялась Пашка тоже подхихихнул Оживаешься, Степа Хоть ты и руководитель теперь, а все равно оживаешься Нет, такой поразить все-таки, мучился Степан Уборно молчал, смотрел на табличку негромко и фальшиво насвистывал пять минут. — В кино пошли? — спросил Пашка. — Да. Говорят, интересная картина. Вы не видели? — Нет. — Пойдемте с нами, — предложила Оленька. — Все готово, — горько изумился Степан. — Стоило поточить с ней ляс, и она испеклась. — С вами? — Пашка мельком глянул на Степана, нахмурился и посмотрел на часы. С удовольствием, но в аптеку надо, инвалиды ждут. Опять дурацкая улыбочка, пожатие рук. Хе-хе-хе! До свидания! До свидания! До свидания, Степа! Будь здоров! Пошли. Оленька посмотрел на Степана, улыбнулась. Это твой друг, да? Друг, Степан был мрачнее тучи, ты чего такой? Ничего, некоторое время шли молча. Хороший парень. «Верда?» — спросила Оленька. «Шутник. Он трепач хорош. Это да». «Да в чем дело-то? Вот не нравится мне в тебе...» «Ладно», — сказал Степан. «Нравится, не нравится. Нечего было идти, если не нравится». «Я могу идти. Пожалуйста», — Оленька серьезно обиделся. «Ну и что?» Оленька, ни слова не говоря, повернулась и пошла назад. Степан продолжал шагать к кинотеатру, На какое-то время он перестал соображать, что к чему, знал только, что надо идти вперед и не оглядываться. И он шагал и ничего не видел перед собой. Какая-то оглушительная пустота в раз обрушилась на него и парализовала все чувства. Осталось одно тупое желание — шагать вперед, делать все так, как делали бы они вдвоем. Он взял билет, вошел в зал и стал смотреть картину. Картину он, конечно, не видел, хотя старательно пялил глаза на экран. «Это даже к лучшему, что так получилось», — думал он. «Лучше уж сразу. Жизни у нас все равно бы с ней не было, раз она такая. Я бы только измучился с ней. Пошла, пожалуйста, будь здорова». Он высадил сеанс, вышел со всеми вместе, и тут на него навалилась такая тоска, хоть становись на четвереньки и вой. — Выпить надо, — решил он, — а то пойду к ней унижаться. Взял в дежурном ларьке бутылку водки, выпил в тракторном вагончике, который стоял во дворе конторы РТС, закусил снегом и пошел к Любавинам. — Бусы, говоришь, понравились? — спросил он с порога, наводя на Пашку пьяный, страшный в тоске своей, скалят. Хорошие бусы? — Пашка сразу сообразил, в чем дело, прикинул расстояние от порога до скамьи, где он сидел на случай, если Степан кинется. Можно было успеть отскочить к печке и схватить колюку или сковородник. Ты что, чердил выпил? спросил Пашка. Степан медленно пошел к нему. Он очумел от водки и от горя. Сколько я о тебе, кабеля, знаю, сколько ты вредишь людям. Получи хоть один раз за это. Пашка поднялся с лавки, к пичке за клюкой не побежал. Степан не твердо держался на ногах, можно было обойтись без клюги. «В чем дело, друг?» — спросил Иван. Он сидел за столом, разбирал карбюратор. «А вот убраться, спроси! Вот у этого!» Степан размахнулся и ударил по воздуху. Пашка увернулся. «Степан!» «Что?» Степан опять размахнулся правой и неожиданно крепко завесил Пашке левый по уху. «Что?» Пашка качнулся, переступил ногами, мгновение подобрался, подшагнул Степана и умело дал ему в челюсть. У Степана ляскнули зубы, Пашка еще раз излопчился, опять достал по челюсти. Из Пашки, наверное, вышел бы хороший боксер. Иван заметил, что он нисколько не изменился в лице, не ослеп от злости, глаза были напряженно внимательны, ловили каждое движение противника, искали открытое место. Степан ринулся на Пашку, он был сильнее его, но не так ловок. Пока он достал своим кулаком Пашку, тот еще раз три угодил его в челюсть. И всякий раз от его хлестких точных ударов голова Степана моталась в бок, и сам он шатался. Зато когда достал он, Пашка отлетел назад, спалюнул и опять мгновенно скрутился в боевой упругий узел. Еще несколько раз молниеносно сработала его великолепная правая рука. Оба молчали. Иван отложил гарбюратор и с громадным интересом следил за этой культурной дракой. Только когда Степан дал Пашке в лоб, и тот отлетел к столу, Иван подошел к Степану, поймал его за руки. Ну, помахал и будет. Иди отсюда. Степан рванулся, не тот-то был. Руки у Ивана как тиски. Тогда Степан раскачнулся и боднул Ивана головой. Иван отпустил его и ударил. Степан отлетел к двери. Открыл ее затылком и упал в сенцы Скочил, схватил, что попалось под руку Деревянный дверной засов Вбежал в избу «Иван, смотри!» Крикнул Пашка, подбираясь к прыжку «Я вас дучу, Паразиты!» У Степана по лицу текла кровь «Я вам устрою веселую жизнь!» Иван отступил к печке Пашка сгорел табуретку и запустил ее в Степана Тот загородился руками А в этот момент Пашка прыгнул к нему и ударом ноги в живот посадил на пол. Минут пять, наверное, корчился Степан. Пашка взял у него засов и стоял над ним, ждал. Вытирал подолом долам рубахи красные сопли. — Ну, руководители, пошли. Ха. Не бюрократы, на дом приходят борт убить. — Чего это он? — спросил Иван. — А его сдать. Прическа моя не поглянулась. — Пробусы какие-то говорил. Какие бусы? Пашки ничего не сказал насчет бус. Отхаркнулся, толкнул ногой Степана. Вставай! Хватит! Степан водил голову, посмотрел снизу на Пашку долгим внимательным взглядом. Я сейчас приду, с трудом сказал он. Завтра придешь. К Степану кое-как поднялся, пошел к двери. Сейчас приду! Не оборачу, сказал он. И вышел. «В чем дело-то?» — опять спросил Иван. «Скрали его, зубоскалил. Степка котялок телок обить умеет. Глянь, что он мне тут дотворил». Иван подвел Пашку к свету, оглядел. «Губу рассек. Иди умойся». Пашка вышел в сенцы, закрыл дверь до досов. Тогда только снял рубаху и стал умываться. «Еще может прийти?» «Придет, наверное. Ему что в темяшце не отступит. Пьяный тем более». «Степан пришел». Толкнулся в дверь, заперто Он постучал «Откройте!» Иван хотел было идти открывать, но Пашка остановил «Ты что? Он наверняка с топором-то стоит Иван остановился посреди избы Степан долбанул чем-то тяжело в дверь «Откройте!» Еще удар в дверь «Выродки кулацкие!» «Давай откроем!» «Что, он одурел, что ли?» «Сиди!» Кто ты и делаешь, что одурел!» Степан еще раза три-четыре грохнул в дверь. — Выдержит, — спокойно сказал Пашка. Он имел в виду дверь. Степан подоптался до крыльца. Слышно было, как скрипят под его ногами промерзшие доски. — Ну, гады, я так не уйду, — сказал он и пошел с крыльца. Пашка подскочил к выключателю, вырубил цвет. — Отойди тогда. — Ты что? — Отойди, — говорят. Иван отошел к двери, и в этот момент на улице грянул выстрел. Окно с дребезгом разлетелось. «О, дура! Ух ты!» Иван выскочил в сенцы, вырвал засов, прыгнул с крыльца, шип Степанов в сугроб, долго топтал ногами, взял ружье, вошел в дом, включил свет. Он был бледный. «Ты зас... да зубаскалишь когда-нибудь!» — ряпнул он на Пашку. «Не ори!» Сказал Пашка негромко. «Я не виноват, если люди шуток не понимают. Шутник!» Долго сидели молча. Иван вынул из казенника пустую гильзу, бросил в печку. Ружье отнес в кладовку. «Замерзнет ведь он там», — сказал он, входя в избу. Пашка поднялся и пошел на улицу за Степаном. Степан плохо стоял на ногах, держался за Пашку. Его клонило в сон. Не то он был сильно избит, не то в конец развезла от водки. Иван расстелил на полу полушубок, свернул под голову файку. Пашка раздевал Степана. Тот покорно стоял, свезив голову, сопел. «Эх, дура, дура!» — ворчал Пашка. Уложили Степана на полушубок, накрыли другим полушубком. Он моментально заснул. Братья заделали выбитое окно, подушками, разделись и тоже легли. «Довел человека». «Кто его довел? Он сам себя довел». «Подумаешь, приревновал красотке. Нужна она мне сто лет». Степан хоропел во всю Ивановскую. Утром поделись рано. Степан сидел на полу, тупо смотрел вокруг, не понимал, где он. «Ничего не помнишь?» — спросил Башка. «Нет». «Це! Це! Це! Ухрестелся! Убить нас вчера хотел!» Сказал Иван с любопытством, приглядывать к красивому умному парню. Степан нравился ему. Он часто видел его в райкоме, Несколько раз возил их вместе с Родионовым по деревням. Всегда думал про Степана. Толковый парень. Степан с видимым усилием стал припоминать. Посмотрел на Пашку. «Вот, брат, как!» — к чему-то сказал тот. «А похмелиться дать?» «Дай», — посоветовал Иван. «Ты уж не выходи пока никуда. Отлежись здесь, а то стыда не оберешься. Опух весь». «А что было-то?» — спросил Степан. «Ты сколько выпил вчера?» «Черт его знает. Бутылку, кажется. Из бутылки тебя так развезло. А что было-то? Убить хотел, я ж тебе говорю». Он, видишь, а кто-то? Стрелял!» Степан принялся искать по карманам папиросы. «Я пока побуду у вас», — сказал негромко. Вытащил пустую пачку, усмял ее, бросил в угол. Лег, закрыл рукой глаза. Ему было тяжело. «Не переживай особенно-то», — сказал Иван. «Никто не видел, кажется». «На, похмелись», — сказал Пашка, подавая Степану стакан водки. Степан сел, выпил, опять лег, закрыл лицо рукой От закуски отказался, загрузил головой От папиросы тоже отказался, тоже мотул головой Молчал Пашка с Иваном ушли на работу